Ивар Рави. Прометей. Книга 5. Владыка Марий. Глава 1. Оглядываясь назад.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 получился тридцативесельный дракар. Но главную гордость американца составляла возвышавшаяся на 12 метров мачта с тремя парусами, словно на парусниках средневековья. Со временем Тиллендер надеялся обучиться сам и обучить своих матросов обходиться без помощи весел. Уже пятый день он выводил варяг в море, где по его команде матросы ставили и убирали паруса, пытаясь маневрировать. Варяг получился тихоходнее. Его ширина достигала 4 метров при 24 в длину.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 Пусть я не стану пиратом Карибского бассейна и не смогу захватывать корабли противников, так как их еще нет в помине, но стану владыкой моря. «Владыка моря», — вслух произнес словосочетание, словно пробуй на вкус. «А ничего, так звучит. Мне нравится».